Силами сотрудников милиции и дружинников тщательно проверили всех проживавших и проживающих в эти дни в доме колхозника, в городской гостинице, в общежитии техникума, где тоже нередко приезжие находили себе приют. Проверка эта, однако, ничего не дала. Этими скудными итогами и закончился первый день работы по раскрытию преступления. «Немногое удалось, очень немногое», — сокрушенно заметил Короленко. Пчелин вынужден был согласиться, н а да, багаж не велик. Происшествие в строительном тресте взбудоражило весь Горчанск, породило немало разноречивых слухов, предположений и домыслов. на улицах, в магазинах, в учреждениях, только и разговоров было об этом случае. Одни говорили, что злоумышленников было трое, что они спрятались в конторе треста на ночь и утром совершили свое подное дело. Другие толковали о том, что управляющего лишил жизни умалишенной, и з б е ж а в ш и й из пригородной психиатрической больницы. В кабинете Пчелина и Короленко т и дело раздавались телефонные звонки, передавались и известные уже оперативникам слухи и с о о б щ а л и с ь новые. Один из р е т и в ы х энтузиастов советовал тщательно разобраться с личностью Скворцовой, технического секретаря а Треста, другой рекомендовал немедленно заняться бывшим бухгалтером т е с т а Кузиком, они с управляющим были на ножах. Конечно, установление личности гражданина в дождевике было в центре плана намеченных мероприятий оперативной группы. Но это не исключало необходимости проверки и других версий. Вот хотя бы звонок о техническом секретаре Треста Скворцовой. Короленко даже усмехнулся, когда зашла об этом речь. Ну, чепуха это, товарищ Пчелин. Согласен, согласен, вероятнее всего чепуха, но в т р е с т и никого не было. Лишаная с е п я г и н И если у Скворцовой были причины для расчета со своим начальником, то почему бы ей и не воспользоваться столь удобным моментом? А потом поднять крик, что с е п я г и н убит... Изучение поведения и образа жизни Нины Скворцовой не заняло много времени. В тресте она работала два года, пришла после окончания десятилетки, комсомолка, спортсменка. Правда, слыла излишне самоуверенной и гордой девчонкой. Любила наряжаться, немало подружек завидовали ее ярким, но удивительно аккуратным нарядом. Но зачем ей нужна была смерть? с е п я г и н а Роман? Что-то не похоже. Отношения с Сипягиным были обычные, деловые. Правда, порой он называл ее очень уж нежно «ниночкой», но если учесть их возрастную разницу, привычку Сипягина к несколько фамильярному обращению с подчиненными, эта деталь не обретала сколько-нибудь серьезной весомости. Из заключения судебно-медицинской экспертизы я в с т в о в а л а что Сипягин был убит путем нанесения двух ножевых ранений в сердце. Для этого нужна была сила, опыт и закоренелая звериная душа преступника. Нет, Скворцова явно не обладала этими качествами. Ставить ей прямые вопросы не было оснований, но и осторожный разговор... возмутил девушку до глубины души. Она была так ошарашена, что стоило большого труда успокоить ее. С глазами полными слез девушка через каждые две-три фразы то и дело восклицала «Да неужели обо мне можно подумать такое?» «Да как да как вы могли?» «На Скворцова мы зря тратим время. Собственно, какие у нас основания для этого?» «Лишь время совершения преступления?» Тогда можно заподозрить и уборщицу-проценка. Пчелин говорил у д р у ч е н н ы й с легким раздражением. «А я, между прочим, говорил с ней», — сказал Короленко. «Вот как, ну и что же».